8. Отметка 11.06.41 Над землей темнее, чем под ней. Открытый воздух полон ядовитым туманом. Густую черноту с трудом шевелит ветер, долетающий из-за уросенских холмов. Брат Брайлен не верит, что это естественный ветер. Естественная погодная модель. Во время перерыва в стрельбе он слышал, как сержант Домициан строил предположение о том, что это был сдвиг атмосферы. Высокое давление и воздушные потоки, вызванные орбитальной бомбардировкой. На краю неба на юге ярко светится линия огненного шторма. 6 рота, поддерживаемая армией и оставшимися членами двух других рот ультрамаринов суросенских сборов, оттянулась от опустошенных зон лагерей и заняла оборонительную позицию близ наземной башни одной из северных аркологий. Брайлен не заглядывал в аркологии, но знает, что это огромные подземные комплексы. Некоторые из них обитаемы. Это в том числе, по всей видимости, внизу сотни тысяч рабочих горожан. И шестая, единственная, что не дает врагу добраться до них. Наземная башня – это небольшая крепость, укрепленное сооружение, которое прикрывает и защищает вход в аркологическую систему. Из подвальных этажей есть выходы на основные подземные магистрали, переходы, системы грузоперевозки и даже железные дороги на магнитной подвеске. Все это питает огромный подземный комплекс. Башня – подходящее место, здесь можно дать бой. Враги подтягивались на протяжении всего дня. Впереди культисты братства, затем несущие слово, затем бронетехника. Культисты кажутся безмозглыми и иступленными. Они бьют в барабаны и распевают бессмыслицу, не заботясь о собственных жизнях. Они кидаются на стены и ворота и погибают. Некоторые заминированы и подрывают себя возле стен, надеясь обрушить их. Брайленд заинтригованных поведением. Культисты кажутся усердными и рьянами. Это видно по их пению, барабанному бою и бездумному самопожертвованию. Это наваждение, истерия. Он наблюдал, как стоящие позади огромного воинства, несущие слова, подгоняют их побоями и угрозами. Это порабощение убийцы. Их истерия активирована внешней жестокостью. Возможно, им пообещали некое искупление, какое-то метафизическое вознаграждение за их кровавые усилия. Возможно, они надеются, что могут получить свободу, если выживут в преданном служении. Возможно, им известно, что отказать 17-му еще худший выбор. К башне приближается свежая волна. Капитан Дамокл приказал армии использовать ружейный огонь для отражения первых атак. Легионеры должны подождать, экономя свои более ценные боеприпасы для легиона со Састартес. Связь с аркологией жизненно важна. С ее складов в помощь людям-защитникам можно поднять значительные резервы армейских боеприпасов. Однако резервы необходимых для легионов боеприпасов, включая снаряды для боевых машин, ограничены тем, что боевые братья забрали из собственного лагеря, прежде чем его оставить. Нужно считать каждый болтерный заряд. Волны вопящих братьев ножа можно поливать лазерами и пулями ручного оружия. Оружие легиона потребуется для более опасных целей. И эти цели приближаются. Помимо несущих слова которые еще ступят в бой, ожидается крупная бронетехника, которая скапливается у горловины прохода, возможно, даже боевые машины. Брайлен понимает и одобряет практику своего командира. Сколь бы велик не был соблазн, легионеры должны ждать до тех пор, пока их способности не окажутся единственным, на что можно надеяться. Он не понимает врага, что их так изменило. Все они слышали истории Домициана о старом соперничестве и состязании. И что с того? Покажите два легиона, которые не соревнуются в славе и известности. Выговор был всего лишь выговором за плохую службу и слабую эффективность. Это было больше сорока лет назад. Что же происходит теперь? Неужто несущие слова их обезумевший повелитель настолько испорчены, что могут вынашивать преступный замысел сорок лет и в конечном итоге поступить столь несоразмерно низко, что сама галактика задыхается от изумления. Бараэлин уверен, что капитан Дамокл потрясён этим. Он никогда не видел его настолько целеустремленным и мрачным. Такое предательство хуже смерти. Предательство поразило его и пошатнуло его веру в святость имперской истины. И это еще до того, как начинаешь размышлять над преображением несущих слова, видишь их измененную символику и раскраску. Доспехи, украшенные эзотерическими и откровенно непонятными изображениями и модификациями готовности их шаться с суеверными и дикими фанатиками. Их поглотил какой-нибудь массовый бред о колдовстве, или же нечто более мрачное и коварное запустило свои яд в их вены и обратило их разумы против сородичей. Приближается следующая волна. Брайлен видит, как они бегут вверх по склонам, черная масса одеяний с выставленным на показ оружием. Тысячи братьев-ножа топчут мертвецов, оставшихся от последней атаки и, словно выходящие из берегов река, катятся к воротам и штурмуют стены. Армия, 19-й Нуминский, 21-й Нуминский, 6-й Неридийский, Западники и второй Ультимы Эруда открывает огонь. Лазерные винтовки дают залпы. Орудия легкой поддержки и группового пользования трещат. Гранатометы лязгают и хлопают. Пережевывая движущиеся шеренги, включаются тяжелые автопушки. Очередная бойня. Черные фигуры падают. Умирая, некоторые взрываются, как шаровые молнии, убивая людей вокруг себя. Брайлен сжимает болтер, борясь с искушением открыть огонь. «Капитан! Капитан!» Позади строя движется сержант Домициан. Когда он проходит мимо, люди оборачиваются. Домициан добирается до капитана Домокла. «Сэр!» – произносит он. «Проклятый Вокс только что засветился!»